Глава вторая Подсвечивая фарами, валивший с неба снег, Эрика свернула загруженные дороги на Татарселл-Роуд. Через мгновение за ней последовал Питерсон, На углу был расположен салон кухонной мебели, перед ним была большая парковка. На заснеженном асфальте голубыми бликами мерцали сирены трех патрульных машин. В горку шел сплошной ряд таунхаусов. Жильцы высовывались из дверных проемов и с любопытством наблюдали, как полиция разматывает оградительную ленту и обносит ею парковку салона. Сам салон примыкал торцом к первому жилому дому и был началом длинной цепочки зданий. К радости Эрике, около патрульных машин она увидела инспектора Мосс о чем-то беседующую с полицейским. Эрика знала, что им можно доверять. Когда-то они вместе расследовали несколько убийств. Припарковавшись на противоположной стороне улицы, Эрика и Питерсон перешли дорогу. «Рада встреча, шеф!» — приветствовал Эрику Мосс. зябко кутаясь в куртку и поднимая повыше воротник, чтобы защититься от летящего снега. Она была невысокого роста и крепкого телосложения с короткими рыжими волосами и веснушчатым лицом. — Ты здесь в официальном статусе? Эрика и Питерсон ответили одновременно. Она сказала «да», а он «нет». — Подождите нас несколько минут, — обратилась мозг к полицейскому. Тот кивнул и направился к машине. «Я была с Питерсоном, когда ему позвонили», — объяснила Эрика. «Всегда рада твоему присутствию, босс. Я просто думала, что это дело возьмет старший инспектор Хадсон. Я побуду здесь до ее прибытия», — сказала Эрика, часто моргая, чтобы снег не попал в глаза. Мо смотрела куда-то в сторону. Возникла неловкая пауза. «Могу я увидеть тело?» нарушила тишину Эрика. Это молодая женщина со следами жестоких побоев, начала рассказывать мос. Студент из крайнего таунхауса пошел выбрасывать мусор и обнаружил тело. Сообщение принял один из наших сотрудников. Следователи и криминалисты еще не приехали. Мешает погода. Найдутся лишние комбезы? спросила Эрика. Мос кивнула. Они направились к заградительной ленте, растянутой по периметру парковки. Эрика несколько нарочито остановилась, ожидая, что Питерсон поднимет ленту для нее. Она бросила на него выразительный взгляд, он поднял ленту, и она ступила на парковку. «Черт возьми, они теперь пара, что ли?» — пробормотала себе под нос «Говорят же, никогда не работай с детьми и животными!» «Еще и про парочки забыли!» Она пошла за ними и тоже надела спецкомбинезон. Нырнув под ленту, они подошли к большому контейнеру со строительным мусором, прицепленному к стене. Полукруглая крышка была откинута назад. мост направила внутрь мощный фонарь. «Боже!» — выдохнул Питерсон и, закрыв рот рукой, отступил назад. Эрика не отвела взгляд. И смотрела, не моргая. На стопке аккуратно сложенных, разобранных картонных коробок, на правом боку лежало тело жестоко избитой молодой женщины с длинными темными спутанными волосами. Глаза распухли, на голове следы запекшейся крови. Скрещенные ноги в ранах и порезах, из одежды на ней была только маленькая футболка, пропитанная кровью настолько, что невозможно было определить ее изначальный цвет. Ниже пояса она была голая. «И посмотрите на это», — тихо сказала Мосс и направила фонарь на макушку с проломленным черепом. Ее нашли студенты?» — переспросила Эрика. «Да, они ждали полицию на улице. Их дверь выходит на парковку, поэтому мы уже не могли впустить их внутрь, когда огородили место происшествия». «Где они сейчас?» Их посадили в патрульную машину чуть дальше по улице. «Давайте закроем до прибытия криминалистов», — сказала Эрика, заметив, что снег уже лег тонким слоем на труб и картонные коробки. Питерсон медленно опустил крышку. Со стороны полицейского кордона послышались голоса и сигналы рации. Старший инспектор Хадсон Миниатюрная блондинка с короткими волосами стояла рядом с высоким худым мужчиной с бледным вытянутым лицом. Это был старший офицер Спаркс. На нем был плохо сидящий, неопрятный костюм, жирные черные волосы были откинуты со лба. «Эрика, а ты что здесь делаешь?» «Я думал, ты уже в другой галактике», вместо приветствия сказал он. «Я теперь в Бромли. — ответила она. — И я там же. Хатсон усмехнулась. — Да, все это очень смешно, — заметила Эрика, как и труп избитой до смерти девушки в мусорном баке. Хатсон и Спаркс приняли серьезный вид. — Эрика просто приехала помочь, погода замедляет все процессы, а она живет рядом, — объяснила Мос. Она была со мной, когда мне позвонили. Я тоже рядом живу. вступил питерсон но эрика бросил на него предостерегающий взгляд понятно сказал спаркс перехватив ее взгляд он замолчал как бы мысленно сохраняя его в памяти для последующего использования против нее а затем пошел к ограничительной ленте и поднял ее рукой в черной перчатке эрика сдай комбинезон и подожди меня за кордоном нам нужно поговорить Мосс и Питерсон хотели было что-то сказать, но Эрика покачала головой и пошла в сторону улицы.